Последние яблоки в каплях дождя. На днях он раскопал семейный фотоархив. Фотоархив. Ха! Два больших конверта бурого картона, набитые старыми фотографиями. Как привезли их, положив на дно чемодана, так и валялись они эти тридцать лет, кочуя в чемодане по разным кладовкам. Но недавно Гуревич повидался с родителями. Во сне, во сне. Он же не сумасшедший. И сон был ясный такой, уютно воскресный. Сидят они втроем, в той первой своей комнате на Петроградке. И родители молодые и здоровые. Господи, какие они тогда были молодые! Медная дверца их красавицы печи надраена, как пуговицы на парадном мундире и прохладный зеленоватый свет ардеко заливает комнату, а мама блины нажарила с кружевными ломкими краями. И разговор такой негромкий, умиротворенный, о работе, конечно, но неразборчиво. Главное, сидит на диване его грустный медведь в белой вязаной безрукавке, и мама говорит «Рановато, Куревич, ты вырос». Из этой прекрасной вещи. Он проснулся и долго лежал, Не открывая глаз. Может, весенний свет твоей ордыко, мама, Как-то перекликается С моей любимой кобальтовой ветринкой? Может, звучат они в глубинах душ, В глубинах минувшей жизни, Связывая нас цветной перекличкой? «Не разобрать ли, наконец, старые фото?» — подумал. Устроил в кладовке настоящий кавардак, с трудом отыскал картонные конверты, принес в гостиную, порастряс их над столом, а там... Как откопал с утра, так и сидел, разбирал, передвигал, выкладывал снимки пасьянсом, любовался, купался в детстве. В молодости вспомнил, что мама называла Катю захватчицей, будто Гуревич был средневековой крепостью с пушками и укрепленными воротами. Если б мама знала, что он сдался без боя, вышел навстречу с поднятыми руками и опустил их только для того, чтобы обнять свою жену и уже больше рук не разнять никогда. В первое время Гуревич был уверен, что мама ненавидит Катю. За что, за что мысленно мычал в своем бессилии? И только когда двое суток Катя мучилась, рожая Мишку, и мама разъяренной фурией металась, доказывая врачу, что надо кисарить, и вдруг заплакала, Гуревич похолодел от ужаса. Плачущий он видел маму, Второй раз в жизни после похорон деда Сани. А вот и фотка. Мама с Мишкой на руках. И не скажешь, что ребенку только месяц такую ряжку отъел. Он крупным родился, настоящий бугай. И мама запрещала Кате после родов его поднимать. Взяла отпуск, переселилась к ним, отчаянно ругалась с Катей та да с горечью шептала по ночам Гуревичу, что мама захватчица, надумала Мишку отнять. А где-то там, чах по жене, одинокий папа, прошли ли соединения, разорван он, наш верный круг. Прости, хранимый небом, не разлучайся, милый друг. А вот они с бабушкой Розой на скамейке парка в Павловске. Снимал дед Саня. Был у него короткий период увлечения этим делом. И внук принимал участие в бурных фотосессиях, всегда восходящих к пику скандала. «Стой так, сынуля, а то выйдешь смазанным, ты понял? Ну и какого хрена ты дернулся, сынуля?» Бабушка Роза не выдерживала всех этих художественных метаний, Ее увлечение вскоре сошло на нет, потому и фотографий много, но Гуревичу на них везде восемь лет, и он везде в коротковатых брюках. Родительская зарплата не поспевала за ростом его ног. Но вот эта фотография прекрасна. Бабушка Роза сидит на скамейке, она в каракулевой шубе и в махеровом самовязанном берете. Берет вишневый был яркий и на морозе перекликался с бабушкиными по девичьей пунцовыми щеками. На черно белой фотке он какой-то невыразительный и допотопный, а бабушкино лицо довольно блекло, сень рядышком. В своем коротком полупальто с воротником из чебурашки, в валенках с накатом он вспомнил, Чтобы не отморозить ноги, их заворачивали в газету и лишь затем надевали валенки. Почему он не вспоминал об этом лет сорок? На скамейке рядом с бабушкой термос с бульоном, пакет с пирожками и беличий кулек с орехами или семечками. Белки его детства были не избалованы. Семечки в качестве угощения их вполне устраивали. Но если протянешь на ладони три-четыре орешка, она замрет на пару секунд, выбирая. И вот заветный кадр, выхваченный дедом из невесомых мгновений радости. Задними лапами белка стоит на заснеженной дорожке, передними оперлась на коленку сени, и внимательно смотрит, выбирает угощение на его протянутой ладони. Ну, выбирай же, выбирай, забавница, нам надо спешить, возвращаться домой. Вдоль дорожек и чугунной ограды уже затеплились маслянистые фонари. Как это хорошо, как точно у Мандельштама рыбий жир фонарей. Рыбий жир. Его в детском саду ежедневно давали перед обедом в глубокой алюминиевой ложке. Отыскал Гуревича затертую единственную фотографию летней вырицы. Папа снимал. Выпросил однажды фотоаппарату сослуживца. Воскресенье, вечер. Сеня с мамой стоят на перроне, За их спинами вокзал, крепенький, приземистый, Желто-белый, как везде по России. Вот-вот появится электричка, будем штурмовать. У маминых ног ведро с клубникой, Затянутое поверху марлей, чтоб дышало. И целый час пути в вагоне будет пахнуть клубникой, По-настоящему пахнуть. Народ обзавидуется. Осени. Вот чего ему тут до сих пор не хватало. Осень, которая наступает разом, захватывая поселок за ночь. Проснулись, а это осень. Всюду уже затопили печи, над крышами потянулись дымки, и в гулком сыром воздухе Запахло крепким, надежным домом, Уютным чаепитием, С булочками, Вишнёвыми пирогами. И вот мы уезжаем, уезжаем. К электричке собрались, как ни странно, вовремя. Все уже утеплены свитерами и кофтами. На старой каракатице, Той, что растет перед верандой, Последние яблоки в каплях дождя. Вернулась из магазинов Катя, увидела гору старых фотографий на журнальном столике, клюнула в плечико. Обрыдался, небось, Гуревич. «Смотри», — сказал он. Придвинул к ней две старые фотографии. На одной их щелкнул полироидом шурка невзгодов на какой-то студенческой попойке. Катя присела к Гуревичу на колено. Она тогда легкая была, как стрижек, и на оклик шурки оживленно обернулась, тот щелкнул, и вот она смотрит из далекой юности юности талиосиная, прическа Паш, Ну, копия миры матье, карамелька моя. А сам Гуревич, молодой, худющий и вполне, как теперь выясняется, симпатичный. А что? А на другой, совсем древней фотке, годовалый Гуревич в белой вязаной безрукавке с двумя пуговками сидел на коленях у собственного деда Сани и таращил глаза куда-то в будущее, на себя самого, наверное, лысыватого, носатого. И не то что брюхастого, ну, слегка, скажем так, отяжелевшего персонажа этой книги, на обычного пожилого индивидуума с пограничной, уж он-то себя знает, психикой. Он подумал, что жизнь в сущности прошла, если так по большому счету. И не важно, что до детства рукой подать, И что мир, в котором ты рос когда-то Целехонький и звонкий, Как ледяная вода оредежа, Как танцующие сосны, Объятые морозной пылью, Как все еще живая белочка из Павловского парка Продолжает существовать На какой-то немыслимо нежной планете. Жизнь... Пролетела. А дальше, как тому классика, тишина. Ну, тишины ему не дождаться с его-то семейством, но. Ты что, устал, Гуревич? насмешливо спросил он себя и сразу же отверг это подозрение. Да нет, не устал, просто и настойчиво пытался додумать подобрать правильный аргумент, изложенный самыми точными словами. Да чего там излагать? Когда-то на заре их эмиграции он запальчиво утверждал, что высшее счастье – это когда твой ребенок ссорится с другим твоим ребенком на языке твоих предков, и что для этого, собственно, и был когда-то совершен безумный прыжок в неведомое. Сейчас ему было все равно, на каком языке будут разговаривать его потомки, Ибо начало его жизни, его ледяной оредеж, нахальные белки, Зеленая лампардыко и мама, и папа, и дед Саня, И даже вишневый махеровый берет на бабушке Розе, Все так приблизилось и так густо смешалась в трепетный, как заполошное сердце, миг. Сейчас он ничего уже не утверждал и ни с кем ни о чем не спорил. Просто хотел еще побыть здесь вместе с Катей, с детьми и с новыми их детьми, которых тоже так пронзительно зачем-то любишь. А для чего? — все равно ты останешься с ними ненадолго. Может, для того, чтобы лет через пятьдесят кто-то из них тоже повел своего внука в парикмахерскую, глянул в зеркало, увидел там в себе деда Гуревича и велел далекому, еще не родившемуся парикмахеру конца двадцать века «Давай, «Под канатку!» Он откинулся к спинке стула и подумал, «Катя, Катя, когда-нибудь кто-то из них двоих останется без другого». При этой мысли его всегда окатывал ужас трехлетнего ребенка, брошенного на вокзале. Но в самые последние годы он допускал этот ужас, В прихожую своего воображения Потренироваться Вот Кати нет Каково это? И каждый раз выходила одно и то же Темная паника, сердцебиение И твердое осознание, что этот вес ему не поднять Что смерть Кати он, конечно, не переживет ни за что Ни за что И, значит, первым в ту тишину должен нырнуть именно он. Месяца три назад общество потрясло такое событие. Старик, в прошлом офицер полиции, явился в больницу, где от рака умирала его жена. Вошел в палату, выстрелил в жену, затем в себя. В вечерних новостях дочь их... Женщина лет пятидесяти, плача и тряся полным морщинистым лицом, говорила журналистке «Да, папа сказал, что без мамы не будет жить, но ведь так все обычно говорят». Она вытирала глаза комочком бумажного платка и в отчаянии спрашивала кого-то «Ведь все так говорят». С тех пор время от времени Гуревич задумывался об этой истории. Нет-нет, да и вспомнит. Вспомнил и сейчас, на террасе знакомого обжитого кафе-мороженого, раскинувшись в удобном ротанговом кресле под красным тентом, в ожидании своей здоровой и полной сил Кати, на которой женился почти сорок лет назад просто так на авось мама говорила на обум лазаря а выиграл жизнь и судьбу свое персональное очень жаркое солнце выиграл вдруг необыкновенно ясно он увидел окно в папином кабинете там в психушке в лавре окно в котором тесно переплетясь ветвями, упрямо держались друг за друга старый клен и старая береза, каким последним золотом и пожаром они озаряли больничный парк. Он представил, как входит в больницу, где жена угасает от рака, как достает пистолет и стреляет в нее потом в себя, Кате в грудь, а себе? В голову или в сердце? Просмотрел весь сценарий до последней вспышки в глазах, до улетающих клином окон, неимоверно явственно ощутил тяжесть оружия в ладони, решил окончательно в голову, да, в Вообще-то у Гуревича сроду оружие не водилось, и стрелять он не умел, но сию минуту в подобные частности просто не вдавался. Где возьмет пистолет, неважно, украдет. У престарелого генерал-майора Н. Так и сидел на террасе кафе под красным тентом, тяжело дыша, оплакивая свою погибшую сорокалетнюю любовь, Нет, чуть меньше. По-настоящему он влюбился в Катю, когда, вернувшись из роддома, она кормила Мишку сияющей белой грудью. Грудь ее сияла, а опущенное к сыну лицо пребывало в голубоватой евангельской тени от прикрытой шторы. И на Гуревича сошла благодать, и он влюбился в свою жену. Кстати, где она? «Куда запропастилась?» «Но где же вы, минуты умиления, Молодых надежд, сердечной тишины? Ах, папа, как не хватает тебя С твоей идиотской манерой По каждому поводу декламировать Пушкина!» На террасе показалась Катя. «Наконец-то! Вечно она застревает перед зеркалами!» — Я на лету поймала за жопу официантку и сделала заказ, — доложила Катя довольным голосом. — Себе шоколадное с орехами, тебе крем-брюле. Она обошла столик и грузно уселась напротив, обмахивая потное лицо обеими ладонями. У Кати были крупные и по-прежнему красивые гладкие руки. Он любил на них смотреть. Они его успокаивали. На дни рождения всегда ей кольца дарил, Номер девятнадцать с половиной, серебряные, С массивными камнями, бирюза, яшма, аметист и агат. На память нежного свидания или разлуки роковой, Сказал бы тут папа этим своим голосом на цыпочках. Катя золото не любила, хотя невесткам на рождение внуков дарила дорогие украшения. Золото, говорила, пошлятина, а вот серебро недорого и благородно. Ювелирка здесь была фантастическая. Эй, Гуревич! Она зорко всмотрелась в брошенного на пять минут мужа. А почему глаза мокрые? Ты что, опять меня хоронил, Гуревич? он легко рассмеялся рыдающим голосом клен и береза старый клен и береза в окне объятые негасимой любовью вытер пальцами глаза и уже совсем спокойно произнес да ладно тебе это автобусы такую пыль вздымают не проморгаться сентябрь Две тысячи двадцать первый год иерусалимские горы.